Дорогие мои, что касается ранений конечностей, выше мы их очень внимательно рассмотрели, и если бы люди были осьминогами, голова и щупальца, нам бы осталось только голова и всё. Но человек за раз гораздо сложнее устроен, чем осьминог. У него помимо головы и конечностей есть ещё туловище, а там много жизненно важных органов. Поэтому мы с вами сейчас обязательно в двух словах рассмотрим ранение груди и живота. А ещё таза. Почему в двух словах? Потому что в поле очень немногое можно сделать для спасения жизни человека, которому что-то сильно прилетело в груди или живот. Как ни парадоксально, в чём-то даже меньше, чем при ранениях в конечности. Но можно сделать. И что мы сейчас разберём? Итак, движемся по порядку. Первое ранение в живот. Раньше ранения в живот считались вообще безнадёжными, и на это были все основания. Но сейчас у нас есть антибиотики, мощная хирургия, поэтому даже если кишки наружу, у бойца хороший шанс на выживание. Внимание. Категорически недопустимо раненных добивать. Я тех, кто раненных добивает, вот их самих нужно сразу добить. предатели и вредители. Человек может выжить кишки наружу, мозги наружу, может выжить, если ему оказать помощь и доставить в госпиталь. Сами запомните, и за другими следите, раненых добивать ни в коем случае нельзя. Ну то и надо бывает такие уникумы. Даже если кишки наружу и так. Ранение в живот. Чисто технически для вас отличаются два вида ран в живот по-простому. Кишки внутрь, кишки наружу. Кишки внутрь дырочка маленькая, кишки из живота не полезли наружу. Кишки наружу. Осколочное ранение, либо пуля в кость пошла, дырка большующая, и кишки, петли кишок лежат на животе. Вот два состояния. Во обоих этих случаях, во обоих этих случаях, фух, фух, фух, фух, фух, фух, фух, наши действия следующие: .εί. если кишки внутри, то подушечку перевязочного пакета на рану. Смотрим противоположную сторону спину, нет ли выходного отверстия. Если есть выходное, вторую подушечку привязываем упакета две подушечки на рану и бинтуем поперек, а без бол аккуратно в госпиталь везем. Если выходного нет, обе подушечки на рану поперек забинтовали в госпиталь. Все понятно. А ранения в Живот, когда кишки наружу, тут уже посложнее. Нам кишки нужно обязательно зафиксировать, потому что если мы раненого будем тащить, вести, а кишки за ним будут тащиться по земле, то они инфицируются, они очень сильно травматизируются, а также важный момент в том, что кишки крепятся к брюшной стенке, брыжейкой. Нежный такой орган очень. И если за брыжейку дёргать Тур человек может быстро от боли умереть. Вот как. И ещё один момент, если кишки высохнут, они должны быть влажные все, да. Если они высохнут, они не жизнеспособны, потом придётся очень сложную операцию делать, их отрезать, не факт, что человек это переживёт. Поняли, да? Как зафиксировать? Самым доступным для всех способом является применение санитарной косынки, потому что она стоит копейки, её можно купить либо просто из простыни выкроить себе. Завязываешь хвосты косынки на спине, а нижний угол заправляешь в брюки, смочил водой, чтобы кишки не пересохли, и они уже не болтыхаются. Бинтом кишки не зафиксируешь, почему? Они скользкие, их двадцать пять метров, они как жилет, и накладываешь бинт, они разъезжаются. Бинт прижал, они сверху опять выскочили. А косынкой можно, но гораздо лучше, если у вас есть, например, израильский перевязочный пакет. абдоминальный специальный либо аналогичные пакеты делают опол. Там огромная такая подушка, вот размером на живот. Ты накладываешь подушку и широкой лентой начинаешь мотать поперёк. Один тур, второй, третий. Подушка эта фиксирует. Можно даже не мочить под ним, потому что оно не высохнет, она же плотная. Ну, можно и смочить её. И вот эта широкая лента с боков сдерживает. Короче говоря, быстро, надёжно фиксируются кишки. при ранениях тяжёлых. Этот же бинт забегает вперёд, скажу, хорошо применяется при подрывах на минах, тяжёлых ранениях ампутации конечности высокой. Получается культя, вот такое месиво. А там подушка, ты вот это месиво завернул бинтом туго затянул, всё нормально. И наконец, следующий важный момент при тяжёлых ранениях в таз тоже бинт этот применяется, но мы к этому ещё дойдём. Соответственно, вот эти бинты Каждому бойцу совсем не обязательно, все-таки не часто бывает такие ранения, а вот на отделение, тем более на взвод хотя бы один такой бинт иметь нужно. Хорошо. Итак, по этим бинтам сказал. Теперь следующий момент: ранение в грудь. С ранением в грудь довольно просто всё. В груди есть сердце и крупные сосуды, выходящие из него. Если туда что-то тяжёлое прилетело, скорее всего, гибель на месте, ну спасти будет практически невозможно человека. Но если не повредило эти органы, то шансы на выживание неплохие. При ранении в грудь для нас практически важно есть или нет пневмоторакс. Что такое пневмоторакс? Это если вследствие повреждения грудной стенки либо лёгкого, либо того и другого, воздух начинает поступать в плевральную полость, сжимает лёгкое, лёгкое сжимается в объёме и перестаёт дышать. Вот это и есть пневмоторакс. При этом, если пневмоторакс напряжённый, например, пробита лёгкое, и каждый раз, когда человек делает вдох, воздух поступает в лёгкое, а потом через дырку в плевральную полость, то получается, что человек накачивает сам себя как воздушный шарик, дышит и напряжение. Напряжение в грудной стенке растёт, средостение сжимается, пережимается, соответственно, сжатым воздухом, пережимаются крупные сосуды, трахея, и человек быстро по То есть пневмоторакс серьёзная фигня. Для того, чтобы фактически, когда ранение в грудь, как наопределишь, что это пневмоторакс есть, довольно просто. Если человек бледный, испуганный, дыхание учащённое, поверхностное, это может быть пневмоторакс есть, а может и нет. И если есть кровавая пена из губ либо из раны, скорее всего, пневмоторакс есть. Но кровавая пена бывает редко. Самый важный симптом То есть признак: человек старается сесть. То есть, если у человека тяжелый пневматорекс и он старается сесть, то ему легче дышать, когда он сидит. Вот обратите внимание, если боец ваш метится, испуган, беспокойный, бледный и старается сесть, у него скорее всего пневматорекс есть. Вот этот момент на него нужно обращать внимание. Соответственно, движемся дальше. Если пневмоторакса нет, просто дырка в груди, ну как бы человек дышит нормально. Такой бывает в плохих рядах. Повязочку на рану, бинтуем поперек и везем в госпиталь. Если рана входная, а выходной нет, наше действие: мы на рану. накладываем клапанную повязку. Бывают американские, натовские, израильские повязки с клапаном разных видов. Наклеиваем клапаном над раной. При дыхании воздух наружу выходит, воздух внутрь не поступает. Но стоит такая повязка несколько тысяч рублей, скорее всего, у нашего бойца не будет её. Поэтому берётся оболочка. Это да, современные. Я коллегам, они тут кивают и вздыхают. Я знаю, что снабжение отвратительное, точнее, отсутствует. Я много чего знаю, просто это не дело для подкаста. Уверяю вас, когда я говорю, если бы оживите сейчас Лаврентий Палыч и Иосиф Виссарионович, они бы работали двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю без перерыва, и то не успевали бы расстрелять всех негодяев и мерзавцев, из-за которых у нас гибнут хорошие ребята на фронте из-за того, что снабжение никакое, обучение никакое и пошло, пошло, пошло. Ну вот, короче, наклеек таких нету, я знаю. Соответственно, что делается? Берется оболочка от перевязочного пакета индивидуального, выворачивается, открывается и накладывается на рану. То есть дырочка черной стороной прорезиненной прикладывается и берутся полоски лейкопласталя. П образно клеим раз, два, три, а низ не клеим. На выдохе низ приподнимется и воздух выходит наружу из держки. А на вдохе прикрывается и внутрь не пускает. Вот такой простой дешевый способ. Разумеется, клеим на голое тело. Лейкопластырь не всегда хорошо держит. Очень хорошо показался в практических условиях армированный скотч. не только для медицины, там кучу всего можно с ним сделать. Я всегда рулончик с собой вожу, вот из-за теплого, короче. Прочего. Серебристый, нет, армированный, это серебристый. Знаете, трубы им чинят. Он очень цепкий, его даже на водной поверхности можно клеить, ну, мокрые там много всякого. Так вот. И наконец, если у нас ранение сквозное через грудь, то есть есть входное, есть выходное. Наши действия. Учтите, выходное всегда будет больше, чем входное, будет размажение рёбер. будет сильное кровотечение, потому что пуля летит и с собой конусом выносит ткани. Так вот, если входное такое масштабное, с сильным кровотечением наружу, наши действия на входное клей в клапанную повязку, как я уже сказал. А там, где выход в рану, насаватик, гемостатика. Поверх гемостатика наложить подушечку и поперёк всё это забинтовать. Вот. Понятно, да? Гемостатик почему нужно совать в глубину раны? Потому что кровеносные сосуды сильно кровоящие, межрёберная артерия находится в глубине, где-то вот так на фалану пальца, а то и больше внутрь. Соответственно, то, что в основные кровотечение нужно их заткнуть чем-то. Гемостатик лучше всего. Недо гемостатика можно рану затампонировать, то есть насавать туда просто бинта. Но гемостатик лучше. А сверху наложить подушечку зачем? Чтобы прижать его, чтобы кровотечение остановить. И наконец, будете бинтовать. поверх подушечки прибинтуйте ещё одну оболочку от тупышки, перевязочный пакет индивидуальный. Почему? Она прорезиненная, она герметичная, чтобы воздух ни туда ни сюда не выходил. То есть, э, марля от крови, прорезиненная оболочка от воздуха. Ну и наконец, я думаю, в этот же подкаст и запихнём, нет смысла следующим отдельным его читать. Хотя он-то большой, давайте я сейчас отдельным подкастом дам дополнительную тему вам ранение таза.